Глава седьмая Мы никуда не торопились, и для этого были причины. Во-первых, нам никто не ставил сроков. Во-вторых, на нашу скорость влияло нежелание идти туда, куда мы шли. Пусть мы всё решили, но неопределённость всякие подозрения, которые лезли в голову, отбивали всю охоту. Поэтому мы проходили за день не так уж и много, обязательно делая дневной перерыв на обед. За это время я расспросил Лидара о всевозможных мелочах этого мира. Тот болтал с охотой, делясь всеми своими знаниями. Лидар рассказал все, что знал о ближайших соседях. Орм воевал постоянно только со степняками. Галиад – север. Кьё-Три-Запад и хей – еще три страны, окружающие Орм, помимо вольных степей юг. Вообще, как пояснил Лидар, степники свою землю называли Валхай, что и переводится на местный язык, как «вольная земля». Раньше Орм воевал и с другими тремя странами, особенно часто войны случались с Голиадом. Но потом те как-то подозрительно притихли, уже некоторое время явно заняты какими-то своими проблемами и к соседям с предложением о войне не приходят. С одной стороны это хорошо, мир и покой, вот только с давних времен многие мужчины становились здесь именно воинами, а они не могут просто так прохлаждаться, им нужно с кем-то драться, чтобы оттачивать свое мастерство. Властитель явно опасался, что подобное затишье не пойдет на пользу местному населению, поэтому-то и разрешил все эти пляски вокруг земель. Воины пристроены, воевать с кем-то посторонним не собираются, грызутся между собой, короля не трогают, струна не скидывают. Идиллия! Пару раз Орм, правда, пытался провоцировать другие страны, но что-то там произошло такое, что король того времени, отец нынешнего властителя, очень быстро отказался от этой идеи. Что там ему сказали правители других стран, никто не знает. О тенях и дагах Лидар тоже рассказал много интересного. Вокруг всего этого на самом деле ходило много легенд, некоторые из которых даже для местных звучали глупо или дико. Тени тут явление вполне обыденное. Люди относятся к ним с ужасом, конечно, но воспринимают как нечто привычное и неизбежное, например, как смерть. То есть, да, они есть, где-то там. Да, они смертельно опасны, да, встречать их совсем не хочется, но всё может быть, никто не застрахован. «Люди в Орме – вполне себе свободные существа». Правда, и рабство встречается, но с этим мало кто связывается, так как церковь неодобрительно относится к подобному, не запрещает, но и не одобряет. Обычно рабом человек становится на время, чтобы выплатить свои долги. После этого он может быть свободен, пока снова кому-нибудь не задолжает. Свой долг человек обязан отработать сам, не перекладывая свои обязательства ни на кого другого. Если он жив, конечно, если вдруг умер, то выплатить долг за него обязан брат или сын. Если у сына или брата нет денег или иного имущества, то они оплачивают долг рабским трудом. Если у человека нет ни брата, ни отца, ни сына, то обязательства ложатся на плечи других родственников по мужской линии, и только в крайнем случае долг выплачивают женщины. И не потому, что женщины тут такие неприкосновенные, просто тут так принято. Как обстоят дела с рабством в других странах, Ледар не знал точно, но много слышал всяких страшилок о том, что там чуть ли не все поголовно рабы, кроме знати, И даже знать не застраховано от подобной участи. В Ворме на самом верху власти находится, конечно, властитель со своей семьей. Они считаются неприкосновенными. Покушение на любого члена семьи властителя карается незамедлительной казнью. Законы, которые принимает властитель, не оспариваются, как и его решения. Он здесь кто-то вроде бога на земле а властители говорят только с уважением и благоговением в голосе. Если скажешь о нем дурное слово, то могут и побить. Даже если говоришь правду, пусть и неприятную, все равно могут намять ребра, на всякий случай, так сказать. На следующий после властителя и его семьи ступени стоят три советника. Лидар о них рассказывал только шепотом. Мне кажется, этих стариков здесь боятся даже больше, чем самого властителя. И да, как я уже говорил, их считают колдунами. Что под этим подразумевает, Солидар толком ответить не смог. Казалось, он и сам толком не понимает, просто повторяет услышанные слова. Правда, кое-что он насчет них все-таки сказал». По слухам, советники уже при отце нынешнего властителя выглядели такими же старыми, как сейчас. Далее власть между собой делят церкови знать. Властитель прислушивается и к тем, и к другим, оставляя, впрочем, за собой право последнего слова. Но это со стороны кажется, что церкови знать нечто разное. На самом деле просто стоит вспомнить, что у служителей к отцу идут третьи сыновья, и становится понятно, что все это одни и те же семьи. Все они давно сплетены в один клубок, который невозможно так просто распутать. Одно могу сказать, забраться туда простому человеку из народа невозможно. Воины тут стоят намного выше тех же торговцев или ремесленников. И это неудивительно, учитывая, что они тоже принадлежат к знати. Вторые сыновья баронов как-никак. Ремесленники, торговцы, земледельцы, скотоводы – все они стоят примерно на одной ступени. Хочу сказать еще, что это я называю их громким словом «скотоводы». На самом же деле это обычно те, кто держат пару свиней, козды, курей и могут позволить себе продать часть своей продукции на сторону. Да и у земледельцев просто есть возможность обрабатывать чуточку больше земли. Обычно так бывает из-за того, что в семье много членов. То есть все это здесь на самом простом, примитивном уровне. Да, я же начал с того, что люди тут свободные. Орм, как я уже говорил, поделен на части. Эти части принадлежат тому или иному барону. Сами бароны, естественно, не спешат бежать и работать на земле. Они просто делят свои земли и позволяют жить на ней людям, которые ее и обрабатывают. За это люди обязаны платить подать, тягло, налог, как угодно. Здесь это звучит несколько по-иному – долг. Но смысл тот же. То есть, любой человек, живущий на земле барона, обязан платить за свое свободное проживание и за возможность кормиться с этой земли. Кроме этого, люди платят и церкви. Барон, понятное дело, отдает часть полученного налога властителю. Города тут тоже есть, правда, не слишком большие. В основном там живут ремесленники, торговцы и те, кто способен заработать на жизнь и налог без того, чтобы работать на земле. Например, трактирщики, артисты, барды, сказители и прочее. Да, просто так жить и ничего не платить стране здесь нельзя. Существует небольшой налог на проживание, который обязаны платить все люди без исключения – Платят этот дол обычно тому барону, на чьей земле проживают. Все собранное плюс налог за себя и за свою семью барон обязан передать властителю. Не можешь заплатить налог, будешь отрабатывать. Ледар не знал, как обстоят с этим дела у церкви. Бароны, конечно, не сидели безвылазно в своих замках. Очень часто они строили дома в ближайших городах, а то и вовсе в столице, и жили там время от времени. Особенно был любим знатью эгель Жить вблизи властителя хотели не все, но многие. Наше расслабленное путешествие закончилось, когда однажды утром местность начала погружаться в подозрительный туман, а внутри меня приподнял голову уже хорошо знакомый мне голод. И снова я подумал что тени могут то ли создавать какие-то иллюзии, то ли немного воздействовать на реальность своим хаосом. «По карте тут недалеко должна быть деревня», Ледар опасливо поглядывал по сторонам, иногда косясь на меня. «Что?» – спросил я, когда он посмотрел на меня в десятый раз. «Ничего», – Ледар пожал плечами, – «просто ты же видишь больше меня». «И зачем ты смотришь на меня?» Не совсем понял я его объяснение. «Увидев что-то подозрительное, ты ведь отреагируешь как-то», пояснил Лидар. «А, вот ты о чем», хмыкнул я и признался. «Этот туман мне не нравится». «Мне тоже», кивнул Лидар, сосредоточенно оглядываясь. «И тьмой веет». Я вскинул брови и... принюхался. А ведь и в самом деле запах такой уже знакомый. Почти такой же запах был у зверей, что напали когда-то на отряд, и еще этот запах преследовал меня на той дороге. Что-то едкое, химическое, но не слишком сильное, почти незаметное. Если не обращать внимания, то и не почувствуешь. Я тогда еще подумал о радиации. Когда мы услышали рычание, то резко обернулись на звук и замерли. Ледар медленно вытащил меч и встал таким образом, чтобы загородить меня. Я еще сам не знал, как нам лучше действовать, поэтому не воспротивился этому. Очень скоро сквозь туман прорезалась пара темных силуэтов, принадлежащих невысоким животным. Снова волки, что ли? Когда они приблизились достаточно, чтобы их рассмотреть, то я невольно поморщился. Это были не волки, а собаки. Только вид у них был такой, будто они пару месяцев разлагались на жарком солнце, а потом решили встать и прогуляться. Кости, обтянутые кожей. У многих разорваны животы, будто их кто-то выел, от чего можно было заметить торчащие белые ребра. На мордах кожа тоже слезла в некоторых местах. С клыков то и дело капала зеленоватая слюна. В пустых глазницах мерцал вполне знакомый зеленый свет. Такое же свечение исходило от призрачных волков. Лидар напрягся еще сильнее, явно намереваясь в любой момент броситься на собак. «Ты их видишь?» – спросил я тихо, но даже такой звук заставил еще сильнее оскалиться дагов. «Интересно, их можно так назвать? Они ведь захватили тела, пусть даже те были уже мертвы». «Так же, как и тебя», – торопливо ответил Лидар. «Что-то мне это совсем не нравится, так и до зомби-апокалипсиса недалеко». «То есть они живые?» – пробормотал я, чувствуя, как медленно разворачивается внутри меня нечто ненасытное – жаждущие от того, что можно было отнять у этих созданий. Чувство не дурманило разум, но стоило ему появиться, как я отчетливо понял, что мое тело способно легко выйти за пределы своих обычных возможностей, как будто ко мне подключили дополнительный заряд или что-то вроде того. Сколько раз я пробовал в спокойном состоянии ускориться, но ничего не получалось и вот стоило на горизонте появиться теням как тело сразу нетерпеливо запела готовое сорваться с места живые в шепоте лидар слышалось удивление смешанное со скепсисом что то я в этом сомневаюсь материальные то есть уточнил я но в этот момент ближайшая собака бросилась на нас так что не знаю услышал ли меня лидар надо отдать ему должное Шагнув вперед, он резко замахнулся и, ни секунды не сомневаясь, обрушил удар на Дага. Что там было дальше, я не видел, так как сам отвлекся на второго пса, который последовал примеру своего товарища. Согнув ноги в коленях, я сместился в бок а потом в одно мгновение оказался рядом с псом. Схватив его одной рукой за шкирку, вздернул вверх, второй рукой сжимая горло. Это было обязательно Но почему-то рука потянулась именно к горлу. Внутрь немедленно потекло нечто уже знакомое, но от этого не менее противное. Сглотнув, я поморщился. Какое отвратительное чувство, будто холодную слизь глотаю в самом деле. Когда зелень в глазницах пса погасла, я отбросил от себя трупы, быстро нашел взглядом Лидара. Тот стоял над лежащим на земле почти надвое перерубленным дагом, держа меч так, словно собирался пробить ему череп. А нет, не просто собирался, пробил. Но даг даже не думал подыхать. Или что они там делают? Он рычал, скреб лапами по земле, ронял слюну, откуда она у него вообще и вел себя так, будто готов был разорвать ледара на мелкие куски. Ледар хмыкнул, а потом со всей силы пнул сапогом по морде Дага, отчего нижняя челюсть у того едва не отвалилась. «Да, я!» Я подошел и присел, привлекая внимание Дага к себе. Повернуться ко мне он не мог, так как меч до сих пор пришпиливал его голову к земле, но все равно зеленый свет в глазницах при моем приближении вспыхнул сильнее». Положив руку ему на загривок, я постарался не обращать внимания на ощущения, наблюдая за тем, как свет в глазах мертвого животного постепенно гаснет. Спустя пару мгновений я заметил, как что-то светлое и почти прозрачное растворилось в воздухе. Можно было подумать, что мне показалось, но я не был в этом уверен. Поднявшись на ноги, я отряхнул руки, испытывая сильное желание немедленно их помыть. «Всё?» – спросил Лидар, вопросительно глядя на меня. «Да?» – кивнул я. Он сразу же выдернул меч и принялся внимательно рассматривать его, явно выискивая повреждения. Я же наблюдал за тем, как труп прямо на глазах начал догнивать. Происходило это очень быстро – И вскоре на земле лежали только кости с клочками кожи и шерсти. «Идем», – поторопил я Ледара с тревогой, вглядываясь в туман. «Деревня впереди, говоришь?» «Ага». Парень тщательно протер тряпкой меч и сунул его в ножны, глядя в ту же сторону, что и я. «Готов поспорить, что там нет никого живого». «Не стану спорить», – качнул я головой. «У меня точно такое же ощущение». «Может, все-таки не пойдем?» «Нет, мы пойдем. Какая разница, где и когда с ними встречаться? Если я стану морохом, а ты воином при мне, то драки с ними станут нашей обязанностью. Так какой смысл оттягивать момент?» Подняв голову, я поглядел на Лидара. «В последнее время он изменился». Похудел еще сильнее, отчего и так тонкие черты лица заострились сильнее. Улыбался все меньше, да и веселье, раньше постоянно сквозившее во взгляде, стало редким гостем. Хорошо, Лидар пожал плечами, давая понять, что спросил для галочки. Тогда идем. В деревне нас ждал сюрприз, но обо всем по порядку. Из-за тумана деревню толком не было видно, и заметили мы ее только тогда, когда подошли достаточно близко. Судя по виду, забросили ее довольно давно. Частокол вокруг покосился, как и почерневшие от времени дома. Все, кроме дороги, заросло травой. Понятно, что здесь давно никто не живет, но по дороге, судя по следам, часто и ходят, и ездят. Кто? Куда? Зачем? Ответов нет. Стояла полная тишина, и это заставляло нервничать. Мы слышали лишь наши шаги, которые с каждым пройденным метром становились все короче и медленнее, пока мы и вовсе не остановились. И остановились мы не потому, что внезапно замерли или решили пойти обратно. Просто прямо перед нами кто-то стоял. Видны были лишь очертания тёмного, явно человеческого силуэта. Туман не давал рассмотреть подробнее. Снова я ощутил себя в каком-то дешёвом фильме ужасов. И если в прошлой жизни я посмеивался над глупостями, которые люди наснимали, чтобы пугать других, то здесь мне было совсем не смешно. Страх? Естественно, он присутствовал. Только полный глупец ничего не боится. Но кроме этого я испытывал еще и любопытство и уже знакомое ощущение голода. Я даже боялся представить, сколько нужно сожрать теней, чтобы он пропал. Такое вообще возможно? Что там происходит с моей душой? Почему она проявляет такие странные наклонности? «Эй, приятель!» – крикнул Лидар, выступая чуть вперед. В следующий момент все пришло в движение. Я не видел, как Дак, а это был именно он оказался в полуметре от Лидара. и Его движение было настолько быстрым, что я успел лишь моргнуть. Все внутри моментально взвелось. Мне даже показалось, что я ослеп от взорвавшихся внутри меня ощущений. Я лишь успел увидеть, как Лидар отшатнулся, а незнакомец выбросил руку вперед. А следующее, что я увидел, как моя правая рука сжимается на чужом горле. Внутрь сразу хлынул целый слезевой поток, заставивший меня стиснуть зубы. Мутило. Голова шла кругом, а в горле стоял тугой комок, мешающий дышать. Хотелось от души харкнуть, избавляясь от него. А еще лучше прочистить себе внутренности. В затылке защелкало, а перед глазами начали вспыхивать искры. Достаточно, заканчивайте. Последний опыт и можно будет утилизировать. Интересно посмотреть, что он выдаст. Утилизировать? Нет, я хочу жить, слышите, ублюдки? Я хочу жить! А еще больше хочу выдернуть ваши кишки, свернуть шеи переломать руки и ноги. Будьте вы прокляты, суки! Я вернусь. Если будет хоть малейший шанс, я им воспользуюсь. Я обязательно...» Захрипев, я отпустил в шею Дага и попятился, пока не споткнулся и не упал. Дышать было трудно. Голова раскалывалась, будто в виски мне вкручивали раскаленные шурупы. Сдвинутый покров нехотя возвращался обратно, наползая на разум. Сейчас он не был цельным, кое-где изъяли дыры, но этого было мало. Недостаточно, чтобы сдернуть нечто, полностью скрывающее все мои воспоминания. На секунду в голове вспыхнула мысль, что забыть обо всем самый лучший вариант. Полок с готовностью всколыхнулся а дыры начали медленно затягиваться. «Нет!» «Все замерло?» «Нет, я должен вспомнить. Это мое, это часть меня, мое прошлое кем-то и зачем-то скрытое от меня». Потерев лицо руками, я кое-как открыл глаза и выдохнул. Судя по тем кусочкам, что я уже вспомнил, Прошлое мое не было радужным, вернее, то прошлое, о котором я по какой-то причине забыл. Пока я плохо понимал, что там произошло и почему меня утилизировали, но надеялся, что в дальнейшем ответы появятся. Хорошо, что я уже хотя бы помню, что что-то забыл, а ведь совсем недавно даже этого знания не было. «Ты в порядке?» меня тряхнули за плечи я сфокусировал взгляд на лице лидара который стоял на коленях рядом со мной и тревожно всматривался в мое лицо да прохрипел я что это было это я у тебя хочу спросить встать сможешь помочь нет я мотнул головой поморщившись от глухой боли я сейчас «Посижу так еще немного, а ты пока расскажи». «Да что тут рассказывать? Когда я окликнул его, он спустя секунду уже был рядом. Никогда не видел, чтобы люди так быстро двигались. Я даже замеч не успел взяться, а он уже руку ко мне тянет. А потом ты между нами встал и за горло его схватил». «Да так быстро все, что я очнулся только тогда, когда мужик на спину упал, а ты, не отпуская его горло, на него завалился, но потом на ноги поднялся, правда, руку так и не убрал. Мужика того как начнет трясти, а ты стоишь и не шевелишься, когда тот затих, ты попятился и упал, и за голову сразу схватился, захрипел, проклиная кого-то». Лидар говорил торопливо, иногда проглатывая окончание слов, будто захлебывался ими. Он явно переволновался. Вон даже руки слегка трясутся. Меня и самого до сих пор немного колотило. Отстранив его, я кое-как поднялся на ноги и поплелся в сторону распростертого на земле тела. Мужчина явно раньше был воином. «Если подумать, то в этом мире я не видел никого, кроме воинов. Монахи? Так те тоже выглядели как воины, даже одевались, похоже, с небольшим отличием». «Эй, да он еще жив!» – воскликнул Лидар, но, сделав пару шагов в сторону мужчины, неуверенно замер. «Жив?» Тот и в самом деле пошевелился, а потом захрипел, выплевывая кровь. «Что-то с легкими?» Подскочив, Я бросил взгляд на его грудь. Судя по всему, его чем-то ударили, скорее всего, легкие пробиты. «Бильд!» – прохрепел он, а потом хрипло выдохнул и обмят. Положив пальцы на его горло, я попытался уловить пульс, но ничего не ощутил. Человек был однозначно мертв. Он сказал «Бильд!» Спросил у меня Лидар, приседая рядом и внимательно осматривая мужчину. «Как думаешь, мы нашли воина Бильда?» «Хм...» Я задумчиво почесал щеку. В это место мне впилась ветка, когда на Лидара напали тени. Шрама не осталось, но иногда я ощущал фантомный зуд и принялся обшаривать тело. Мало ли, вдруг у него есть что-то, что поможет нам понять, кто он и что с ним случилось. Ничего нет. Интересно, что могло произойти? Понятия не имею. Я качнул головой, а потом предложил. Надо бы похоронить. Лидар с явной неохотой кивнул. Копать нечем, предупредил он. Может, тут есть какая-нибудь готовая яма. Положим в нее, а потом сверху закидаем землей. аслан Где мы его возьмем? При нем ничего такого нет. Оставим как есть. «Хорошо. И все-таки, кто его так? И почему сам Бильд его оставил?» Лидар поднялся на ноги и огляделся. «Будем искать поодиночке?» «Нет. Я тоже встал. Мало ли, кто здесь еще есть. А с Бильдом...» «Кто знает, может быть, он подумал, что его воин мертв. Вот и оставил. Забрал все ценное, от тела оставил». «И не похоронил». Лидар неодобрительно поджал губы. «Ага». Может, у него не было времени на это, но мне интересно другое. Я пошел в сторону одного из домов, намереваясь обойти его и глянуть, что там позади. Кто ранил воина? А вдруг те, кто это сделал еще тут? Лидар понизил голос и вытащил на всякий случай меч. Сомневаюсь, хотя все возможно. Я остановился, не желая ломиться через заросли травы высотой больше метра. Развернувшись, пошел в сторону другого дома, внимательно выискивая хотя бы небольшую яму. Оставлять тело непогребенным совершенно не хотелось. Бильд не выглядел раздосадованным или переживающим. Может, это он его? Я пожал плечами, давая понять, что не в курсе. На этом разговор вял Через некоторое время мы все-таки отыскали небольшую яму. Кое-как перетащили труп туда. Вместо лопаты воспользовались найденным плоским камнем. Правда, перед этим я на всякий случай еще раз проверил тело. Но нет, мужчина однозначно был мертв. Провозились мы с этим пару часов. А все из-за того, что приходилось постоянно останавливаться и вслушиваться в тишину, оглядываясь по сторонам. Но больше на нас никто не нападал. Хотя ощущение, что тени рядом не проходило, казалось, здесь все пропахло ими. Когда мы закончили, то обратили внимание, что туман немного рассеялся, дома стало лучше видно. Решили осмотреть их, разделяться не стали во избежание, так сказать. Деревня оказалась абсолютно пустой, заброшена она, судя по всему, давно. В одном из домов явно часто останавливались спутники, земляной пол был весь в следах. Здесь же нашелся вполне удобный очаг, пеньки, пригодные для сидения, и хворост в одном из углов. А еще около одной из стен лежала пожухлая трава. Казалось, что не так давно на этом месте кто-то спал, да и зола в очаге выглядела свежей. «Остановимся здесь» сказал я, укладывая сумку около одного из пеньков и скидывая с головы капюшон. «Нехорошее место!» – проворчал Лидар, но последовал моему примеру, сразу же направляясь в сторону хвороста и перенося его в очаг, чтобы развести костер. «Здесь кругом одно сплошное нехорошее место», – хмыкнул я. «Так что разницы нет никакой, где именно мы будем ночевать – в доме или под открытым небом». «Стены не всегда хорошо», – заспорил парень, доставая из сумки огниво. «А иногда они могут спасти жизнь», – не сдавался я. «Честно говоря, мне было все равно, где именно ночевать, но уходить отсюда и искать новое место совсем не хотелось». Готовил в основном лидар, так как меня создатель обделил этим талантом напрочь. Наблюдая за работой напарника со стороны, я погрузился в размышления. «Все действительно выглядело скверно. Хотя у нас нет никаких доказательств, что погибший мужчина был воином именно Бильда. То, что он произнес его имя, еще ни о чем не говорит. Кто знает, о чем именно мужчина думал перед смертью. Может, вспомнил, что Бильд так и не отдал ему какой-нибудь долг» или же как тот неудачно над ним подшутил в своё время, «Да-да, я понимаю, что всё это просто оправдание, и, скорее всего, Бильд как-то замешан, но точно мы не знаем, а строить предположение, не имея ничего более, можно до бесконечности». Например, если предположить, что это всё-таки воин Бильда, то возникает вопрос, Кто его ранил так, что воля его ослабла достаточно, чтобы телом смогла завладеть тень? Кто-то посторонний или же сам Бильд? А что? Поссорились, Бильд и ранил товарища, а после бросил его умирать, забрав при этом почти всё. Меня смущало ещё кое-что. Знаки на руках Бильда, вернее не сами знаки, а свет, зелёный. Точно таким же светом горели глаза одержимых собак, волков и ворон, и не только глаза. Значит ли это что-то? Не знаю. Если бы я мог увидеть какого-нибудь другого мороха, поговорить с ним, тогда все стало бы понятнее. Но пока я могу только размышлять, не более. Теперь передо мной вновь вставал вечный вопрос. Что делать? Идти после подобного дальше было бы глупостью, слишком много подозрений, и дело тут даже не в каком-то там доверии, а в банальном чувстве самосохранения. Все это дурно пахло. Утром меняем курс, подкинув в воздух камешек непонятно когда подобранный, сказал я. Лидар, помешивающий потрясающе пахнущую похлебку, замер и вскинул на меня взгляд. «А как же?» – начал он, но оборвал сам себя и кивнул. «Хорошо, я понимаю. Думаю, это правильное решение». Ночь мы провели по очереди карауля. Она, кстати, выдалась спокойной. К тому же туман полностью рассеялся, даже небо от туч очистилось, открыв нам вид на многочисленные сияющие звезды. Но утром уйти нам не удалось. Вернее, нам попросту не дали. Началось все с вновь появившегося тумана. В этот раз он был настолько густым, что мы едва могли различить дорогу. «В таком и заблудиться недолго», – высказал свое мнение Ледар, поглядывая по сторонам. Он хмурился, изредка зевая во весь рот. «Ночь хоть и прошла спокойно, но все-таки половину пришлось бодрствовать». «Дорогу видно и ладно», – пожал я плечами, сам при этом всматриваясь в туманную завесу. Интуиция подсказывала, что без приключений сегодня точно не обойдется, да и ощущения... «Да, тут и гадать не надо, я чуял их, как какая-то ищейка». Они появились почти сразу. Мы успели пройти метров сто в обратном направлении, когда из тумана буквально выскочило нечто длинное, тонкое и гибкое. Я едва успел выставить перед собой руку. Так как летело оно на меня с открытой пастью, то получилось так, что моя рука погрузилась в рот существа почти до середины предплечья. Отскочил, я тряхнул рукой, матерясь при этом сквозь сжатые зубы, а это была именно она, как-то сипло кашлянула, а потом подняла на меня взгляд пустых глаз. Я уже успокоился после неожиданной атаки и быстро оглядел ее. Она походила на смесь человека и змеи с длинным хвостом, начинающимся от талии. Ползла она с помощью тонких, лишенных любых мышц рук. Впалая грудь имитировала дыхание. Сомневаюсь, что этому нужно дышать. Но больше всего меня поразило даже не это, а то, как сильно она разевала рот. Если постараться, то туда можно спокойно засунуть голову. Метнув взгляд на Лидара, я понял, что он не видит тень. Значит, это вариант без физического тела. Впрочем, логично, не представляю, чтобы такой вот мутант мог на самом деле существовать. «Аль!» – тихо позвал меня Лидар. Я же подскочил к тени и поймал ее за призрачные волосы, даже в таком виде, выглядевший тонкими длинными паклями, сосредоточился на своих ощущениях. «Я однозначно что-то поглощаю». Причем мне хватает всего касания. То, что перетекает в меня, поначалу весьма неприятно, но потом будто мгновенно преобразовывается во что-то иное внутри меня, становясь неощутимым. Что-то подсказывает мне, что моя теория с хаосом и его упорядочиванием внутри тела мороха верна. С каждой секундой существо становилось все прозрачнее, при этом оно совершенно не собиралось сбегать или еще как-то влиять на то, что происходило. Вскоре от него остался лишь уже знакомый мне небольшой клочок дыма, тумана, пара, можно назвать как угодно. Главное, что он почти сразу растворился в воздухе, будто ничего и не было. Опустив руку, я выпрямился и задумался. У меня было ощущение, что существо весьма охотно отдало мне ту мерзость, которая растворилась после где-то внутри меня и ушло после этого. А ушло ли? Альсандар, подойдя ко мне, Лидар тревожно заглянул мне под капюшон. Да-да, я слышу. Что это было? Тень, пояснил я, не видел? Нет, только то, что ты вдруг ни с того ни с сего принялся прыгать и руками размахивать. Я кинул на Лидара хмурый взгляд. Его послушать, так я тут просто так с ума сходил. Невидимый вариант для обычных людей, буркнул я, снова настораживаясь. Мне показалось, что в тумане что-то мелькнуло. «Погляди, что-нибудь видишь?» кивнул я в ту сторону, куда мы намеревались идти. Лидар тут же развернулся и всмотрелся. Что-то снова скользнуло в тумане. Потом еще и еще. Я оглянулся по сторонам, понимая, что нас почти окружили. И их там дохрена много. И если с птицами не слишком сложно, учитывая, что они небольшого размера, то здесь... Я просто не успею вытянуть мерзость из каждого. Пока я буду вытягивать из одного, до меня или до Лидара, доперется десяток этих тварей. «Додумать они не дали, кинувшись в нашу сторону». Ледару повезло, что он не видел этого. и «Я испугался? А кто на моем месте не испугался бы? Разные люди в такой момент действовали бы по-разному. Один упал бы на землю, закрыл голову руками и тихо заскулил от ужаса. Другой побежал бы, третий остался бы драться, даже отлично понимая, что погибнет». Скулить от страха мне не хотелось, как и погибать, поэтому единственный выход, который оставался, применить стратегическое отступление. По-простому бежать. Схватив ледора рукав, я оглянулся по сторонам и, совершенно не думая о направлении, побежал в ту сторону, где этих тварей было меньше всего. Пришлось уворачиваться, благо хоть Лидар послушно бежал следом, не пытаясь ничего спрашивать или тормозить. Вырваться из окружения удалось, но просто так нас отпускать они явно не собирались. Нужен был еще выход. Бегать вечно мы не могли. Но что тут можно сделать? От них не скрыться за стенами» тяжело дыша, я оглянулся тут же, заметив, что одна из теней слишком уж близко к нам, притормозив, резко развернулся и схватил её за горло, продолжая при этом бежать. Оказалось, что они почти ничего не весят, но вот вытягивать из них хаос при беге было затруднительно, хотя вполне возможно. Когда тень растворилась, передав мне всё, что у неё было, я уже примерно представлял, что делать. Сосредоточившись на том чувстве голода, которое бурлило где-то в глубине, я тщательно начал накручивать себя, отлично помня, что в таких случаях моя скорость каким-то образом увеличивается. «Сейчас!» – выдохнул я и, мгновенно развернувшись, выхватил из общей толпы еще одну тень и сразу же отскочил, продолжая бежать. Лидар, если и был удивлен моими метаниями, то вида не подавал, исправно направляясь бегом в одну сторону. Не самый удобный вариант избавления от этих существ, но ничего другого в тот момент мне просто не пришло в голову. Спустя ещё одну тень я понял, что скорость поглощения увеличилась, как и моя скорость. Спустя десяток я начал притормаживать. Лидар дышал уже загнанно и едва ли мог бежать дальше. В какой-то момент я и вовсе остановился и, развернувшись, оскалился. Дальнейшая слилась для меня во что-то невообразимое. и Я не представлял, благодаря чему моё тело способно так двигаться, да и не было у меня времени подумать об этом. Я просто метался между тенями, прикасался к ним в пару мгновений, вытягивая хаос. Не знаю, сколько времени всё это заняло. Когда тени закончились, а я остановился, Лидар все еще сидел на земле, пытаясь отдышаться. «Не понимаю», – прокряхтел он, смотря на меня, – «зачем морохом воины?» Я встал рядом с ним, ощущая, как все тело буквально вибрирует от переполнявшей меня энергии. В груди горел пожар, а кончики пальцев кололо, будто я перед этим отлежал себе руки. Всё во мне гудело, постепенно затихая. «Уверен, что для чего-то вы нужны», – ответил я. «Мы просто пока не знаем». Лидар каркающе рассмеялся, но почти сразу закашлялся. «У тебя глаза того светятся», – пробормотал он, покрутив пальцем около своих глаз. «Светятся сильно?» «Да, но постепенно приходят в норму». Я прислушался к себе. Взбудораженность уходила, бурлящая внутри энергия успокаивалась, постепенно растворяясь в теле. Наверное, со стороны я сейчас и сам кажусь тенью. «Не страшно», — фыркнув, махнул я рукой. «Скоро пройдет». Лидар на это кивнул и с кряхтением поднялся, оглядываясь по сторонам. Мы все еще стояли на дороге, Но вот где именно, понять было сложно, учитывая, что туман так и не рассеялся. «В какую сторону мы бежали?» – спросил Лидар. «И в какую сторону нам теперь идти?» «Без понятия», – пожал плечами я, тоже оглядываясь. «В тот момент мне было как-то не до выбора правильного направления. Я искал лазейку, чтобы выскочить из кольца окруживших нас тварей». После этого мы немного побродили, пытаясь выбрать направление, а после решили, что надо дождаться, пока туман рассеется. Так что развели костер прямо посреди дороги. До ночи было еще далеко, но после обеда я и сам не заметил, как скользнул в сон. Мой организм явно устал больше, чем мне казалось, несмотря на то количество энергии, которую я поглотил. «Снилось мне что-то вроде белоснежной камеры. Три стены в ней были обычными, а вот четвертая из прочного стекла. Я пытался во сне разбить это стекло, добраться до людей по ту сторону, но ничего не выходило. Я с ненавистью смотрел на людей, а их ответные взгляды светились лишь любопытством. Они что-то писали в планшетах, переговаривались». Время от времени указывая на меня, и все это настолько выводило из себя, что я словно дикий кидался на стекло, молотил его руками, мечтая разорвать горло зубами всем этим ублюдкам. Проснулся я резко, еще толком не осознав, что уже не сплю, схватил за горло человека, нависающего надо мной, и силой сжал пальцы. Лидар захрипел, хватаясь за мои руки и стараясь оторвать их от своей шеи. Я моргнул, а потом отпустил его. «Не стоило будить меня так», – проворчал я, потирая лицо руками. «Приснится же такое!» «В следующий раз буду издалека камнями кидать», – просипел Лидар, бросив на меня сердитый взгляд. «Что-то случилось? Кроме того, что ты меня чуть не задушил?» поинтересовался Лидар, за что тут же получил от меня хмурый взгляд. Туман рассеялся. Я оглянулся по сторонам, понимая, что он прав. Тумана и в самом деле больше не было, но это мало помогало. Местность я не знал, Лидар, как я подозреваю, тоже. Так что солнце было единственным ориентиром, на который мы могли опереться.